ная гиярова драконья сталь глава первая я лежала уткнувшись носом в руку мужчины рядом слушая его дыхание и еще минуту назад частое и прерывистое. тебе было хорошо спросил он тихо не люблю этот вопрос в нем есть претензия на честность нехотя придется дарить ему эту иллюзию да ответила почти беззвучно. А внутри пустота, глубокая, затягивающая во мрак, и от этого мрака слышится голос, заставляющий меня дрожать в чужих объятиях. «Ты моя!» «Дэй, как же мне хочется вновь и вновь в порыве страсти повторять его имя! Но рядом совсем другой мужчина, и его имени я произносить вслух не хочу!» Молча встала. Пока одевалась, чувствовала взгляд в спину. «Уходишь?» «А разве нужен ответ?» «Ты обещала». «Не смогла, и вряд ли смогу. Устала от этой связи и от любой другой. Устала глотать слезы и сдерживать дыхание, чтобы в момент страсти не произнести другое, давно ставшее чужим имя». «Мы расстаемся, произнесла коротко и внятно. «Главное, чтобы без истерик. Он поймет? «Нет, не поймет и не простит» мне все равно я устала я просто хочу уйти отсюда вышла в полутемный коридор двери с дома мне открыл седой привратник вы уже уходите леди шайра я не удостоила его ответом только мимолетным взглядом серых глаз и от него он поежился и отступил в глубь холла пропуская меня я невольно усмехнулась и скользнула в темноту ночи удивительно как он осмелился хоть что то спросить В этом городе ко мне относятся, если не со страхом, то с настороженностью. Может, и правда считал, что я могу стать хозяйкой этого дома? Могла бы. Я отмахнулась от такой мысли. Не могла. Лорд Эндерен никогда не стоял у меня в списке возможных супругов, а после сегодняшней ночи и вовсе перестал для меня существовать. Все нужно уметь заканчивать вовремя. Дела, работу, отношения. Хотя разве это были отношения? Мимолетное увлечение. Мне просто на какой-то миг показалось, что, может, хоть ненадолго затянется рана на сердце и успокоится душа. Не успокоилась стало еще больнее, и ко всему прибавилось противное чувство собственной омерзительности глупо искать успокоение в пустоте. А отношение к лорду эндерену было именно пустым. Сегодня я не испытала даже желания, скользкие руки. Влажные поцелуи — мерзость. Особенно пытаться делать вид, что мне хорошо. Я ушла, без объяснений, потому что мне не нужен этот мужчина, да, собственно, и никакой другой. За время, что я провела в чужих объятиях, пытаясь найти утешение и забвение, я четко поняла одно — мне не нужен никто, кроме Дэя. И как бы отчаянно я не пыталась его забыть, не могла. Судорожно вдохнула ночной воздух, холодный и промозглый, пахло начинающимся дождем. Я повыше приподняла воротник и накинула на голову капюшон. Выйдя на улицу, лишь изредка кое-где, освещенную тусклыми фонарями, махнула проезжающему ночному кэбу. Возница сонно на меня глянул и тут же проснулся, заметив неестественный лунный блеск моих глаз из-под капюшона. Такие глаза бывают только у наездников. В них отсвет драконьего пламени. А в велатире только один наездник: Шайра -э Лир, темная ведьма, правая рука канцлера, выполняющая самые темные дела серого кардинала империи. Женщина, чье имя лишний раз стараются не произносить вслух, боясь навлечь на себя проклятие. И эта женщина, я возница торопливо натянул поводья, приостанавливая бегового жеребца. Молчаливо, как и подобает при встрече с моей персоной, спрыгнул с облучка и любезно открыл дверь, не поднимая на меня взгляд. Руки не предложил. Понимал, что я не воспользуюсь мнимой вежливостью. Шерсдоут. Пять. Произнесла холодно и села в темный салон. Я устало откинулась на спинку грубого диванчика, прикрыла глаза. Как же мне хотелось отдохнуть, по-настоящему. Не просто закрыть глаза, а крепко уснуть, без сновидений, провалиться в темноту, чтобы хоть на одну ночь забыть о существовании самой себя. Я уже не помню, когда спала безмятежным сном. Нет, помню, в объятиях Дэя. Рядом с ним мой сон был крепким и спокойным. Рядом с ним я ощущала себя защищенной и неодинокой. Весь мир мог сгореть и возродиться, и я не заметила бы. Да и нужен ли был нам мир? Нет, только он и я. Жаркие объятия и страсть, переходящая все грани разумного. Я готова была отречься от собственной сути и стать тем, кем он захочет. Девочка моя, я смогу защитить тебя от всех. Слова в нашу последнюю ночь, когда я уже точно знала. Это последний раз, когда он смотрит на меня с нежностью. Слишком сильно весы несправедливости качнулись. Не поднять чашу. И на алтаре нашей любви оказалось что-то большее, чем чувство. На самом деле, я не смогу отречься. все это только иллюзия. Я позволила себе провалиться в паутину обмана и предательства. И, да и не простит. А у меня нет выбора. Я смотрела в ту ночь в его синие глаза и понимала, что не смогу сказать всего. Потому что он из кожи вылезет, чтобы предотвратить это, и погибнет. Тогда я четко решила уже лучше пусть ненавидит меня и презирает, чем умрет. А привычный мир все равно рухнет. Уже невозможно было что-то изменить. Он мог меня защитить, и я его нет. Я нервно вздрогнула от резкого толчка. Кэп остановился и все тот же возница открыл дверь, пропуская меня. Вышла зябка ежись. Холод стал моим постоянным спутником. Он поднимался с глубины души и холодил сердце. Он стал привычным навечно поселившийся внутри в момент, когда я уходила от самого дорогого мне человека. Точно так же, как сейчас, в ночь, со словами, так и невысказанными мною. Прости. Это стало моей вечной виной, вечной спутницей моего собственного разочарования в себе. Разве тогда нужны были объяснения, почему я так поступила? Да разве можно было объяснить? Нет. Я стихийная ведьма, одна из немногих, способная управлять сразу тремя стихиями. Девочка из Верховного Храма Ведьм, девочка без судьбы, которую я так хотела изменить. У таких, как я, нет будущего. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, это стать любовницей какого-нибудь вельможи, пока красота не иссякнет. Даже колдовство не вечно. Или мелкая придворная ведьма на побегушках у хозяина. И есть только одна возможность из сотен вырваться из этого. И теперь, как уже не раз, я задавала себе один и тот же вопрос. Могла ли я поступить по-другому? Я даже в глаза даю потом посмотреть не смогла. Он исчез из моей жизни. И я понимала его. Его неистовое желание никогда больше не видеть меня. да и стал лучшим. Тем, кем и должен был стать. И опасным. Для того, ради кого я его предала. Хотя... Наверное, это неправильно. Не ради кого, а ради чего. Я так мечтала встать на высшую ступень, мечтала иметь уважение и почет и никогда не смотреть снизу вверх на остальных. Я посвятила всю себя тому, кто пообещал мне власть ценой моей чести, ценой моего предательства. На лицо упала первая капля, холодная и острая, заставившая меня очнуться и пойти дальше. Превратник лишь на секунду удивился, увидев меня входящий в дом, один из богатейших в Велатире. А как же еще? Я первая рука канцлера, одного из самых влиятельных людей после короля Кайрена Альфера, власть которого была лишь номинальной. А вот канцлер — серый кардинал страны, и я, Шайра Лир, его первая помощница в делах. Жутко подумать о тех делах, что входили в мои обязанности. Наверное, просто продать душу дьяволу было бы не так страшно. «Приготовь ванну». На ходу, сбрасывая плащ, кинула его худенькой служанке, выскочившей навстречу. Та молча приняла мою одежду и кивнула. Быстрым шагом я направилась в сторону своей комнаты, по дороге свернула. Зашла в гостиную и прошла к стойке у высокого камина. Бутылка дорогого вина стала здесь постоянным гостем уже давно. Налила себе полный бокал и высушила до дна. Поморщилась. Раньше крепкое лафийское вино притупляло боль. Сейчас же, казалось, та с каждым глотком разгорается еще сильнее. Я приложила руки к груди. Сердце отстукивало неровный ритм. «Готово!» Прозвучало за спиной голосом служанки. Я, не оборачиваясь, кивнула. Прижалась лбом к холодным камням камина. Стоило приказать разжечь его, меня знобило. Вот только осознание, что тепло огня не поможет, заставило проглотить приказ и направиться в собственную комнату. Сбросив одежду, неторопливо легла в горячую ванну. И только здесь ощутила, как тепло медленно, но все же согревает тело. Ушла под воду с головой. Насколько смогла задержать дыхание, лежала так. Едва вынырнула, заметила неясную тень у двери, освещенную тусклым светом бра. Вскочила, готовая шарахнуть колдовством, разнося незваного визитера. Вода стекала с моего обнаженного тела, но боевая стойка не помешала откинуть мокрый волос за спину. Леди! Служанка испуганно подскочила к краю круглой ванны и бухнулась на колени. Леди, простите, что потревожила!» Ужас в глазах девчонки отрезвил. «Что надо? Жить надоело?» Рявкнула я, разозлившись. Прервать мое и без того жалкое существование внезапным появлением в редкий момент душевного отдыха, верх смелости. Служанка затряслась. «Там... к вам... я сказала, что нельзя, но он...» принять собственную прислугу за чью-то чрезвычайную дерзость? Я не столь расточительно Так слуг не напасешься. Да и найти новую мне будет трудно. В городе о моем характере наслышано и стараются не наниматься к советнице-канцлера, боясь попасть под горячую руку. Но сегодня я была уставшей, да и злилась больше не на несчастную, а на... Кого? Полотенце! Халат! Из ванной комнаты я вышла полной решимости. В кабинет так и зашла, с мокрыми волосами и в халате на голое тело. Не люблю распинаться перед наглецами, посмевшими заявиться в мой дом среди ночи. Когда-то, правда, был один мужчина, который мог прийти ко мне в любой момент. Но это было давно. Снова мысли о нем. И почему я не могу просто забыть, сколько зелий перепробовано от воротов и черных колдовских ритуалов? Как однажды сказал мне Оракул, дай твой крест. Что же, раз богам так угодно, я вынесу его, а потом доберусь до тех, кто придумал мне такое распятие и выверну то, что у них вместо души. «Каких нечистых?» Начала я грубо и смолкла. Гость, стоявший у окна, повернулся. Лунный свет, просачивающийся сквозь стекло, лизнул его профиль. Я проглотила слова. «Все!» Разом пожалела, что стою в халате, бледная и растрепанная. «Добрые ночи, Шайра!» Голос канцлера был глух и спокоен. Впрочем, как всегда. Как и его лицо, равнодушное и совершенно безучастное — Уже давно я не видела на нем и тени улыбки, разве что в далекие-далекие годы. Тогда все было по-другому. Я сильнее запахнула халат. Чем обязана столь позднему визиту и без предупреждения, неужели здание Сената горит? Он скривил тонкие губы, показывая, что оценил мою иронию. Сказать по правде, я удивлен, застав тебя дома в такой час. Молва ходит будто по ночам, ты купаешься в крови молодых мужчин и душишь красивых девственниц. Извительно и мерзко сказал, будто в душу вгрызался, медленно упиваясь моими страданиями. Чертов кретин! «Купаюсь!» — ответила равнодушно, неторопливо прошла и устроилась в кресле, нагло закинув ноги на подлокотник. «Но не в крови!» «Поверьте, канцлер, есть вещи, которыми с мужчинами заниматься куда приятнее, чем резать им шеи и пить кровь. А с девственницами нынче туго, тем более красивыми. Разве что совсем девчонки. Но я не поднимаю руку на детей». Говорила, а сама представляла канцлера на эшафоте, чтобы крутился и извивался, умоляя пощадить. «Последнее навряд ли». Канцлер Нейт Эриден. Уверенный в себе, жестокий, равнодушный. Ему не страшна смерть, как, впрочем, и мне. Если он когда-то и взойдет к палачу, то с гордо поднятой головой. Его можно было бы уважать, но я его ненавидела. Ты в курсе, что в Нарларе назревает буря? Да, — ответила спокойно. Видимо, собирают силу для удара по Инквизиции и заодно Сенату. У них появилась новая Верховная. Если та сила, о которой говорят правда, то грядет большое давление на власть, а времени до официальной коронации осталось мало. Вы совсем разочаровались в Кайроне. Слишком торопите коронацию. Канцлер поморщился. Кайрон — марионетка, слишком слабый для того, чтобы быть главой империи. Я слышу много недовольств. А если на трон вступит настоящий наследный принц, разговоры стихнут. Сразу после свадьбы принц хран будет провозглашен королем всего Веринаара. Я усмехнулась, смотря в проницательные глаза Нейта. Принц хран ⁇ младший брат Дэя. После гибели всей семьи он единственный остался жив. По слухам, был ли ребенок действительно им, знали только я и канцлер. Но, вызывая благодушие всего народа, Нейт громогласно заявил, что берет наследника на воспитание до совершеннолетия. «О, это же так благородно!» «Проще воспитать короля, чем пытаться изменить». Канцлер не ответил. Он вообще не любил отвечать на вопросы. «Если все будет по плану Новой Верховной, подозреваю, что он им не станет». Я кивнула. Я знала. До правительства давно доходили слухи о рассвете ведьмавских сил на Севере. «Что вы хотите от меня? Я уже давно стала просто советницей, а не воином. «Сила Золотого Дракона иссякает. Я вам говорила, драконы не живут в неволе. Это свободная магия. ее нельзя заточить навечно. Или решили с моей помощью найти новую стаю и подавить грядущее восстание? Это потребует слишком много времени. Его у нас нет. К тому же идут слухи о возрождении некого черного дракона. Думаю, и это ты слышала?» Я кивнула. И такие слухи доходили — Но это лишь слухи. Черные давно вымерли. Кому как не вам об этом знать, канцлер Нейт. И уж тем более они ни разу не позволяли себя обуздать. У черных никогда не было наездников. Они были слишком свободолюбивы и жестоки. их в свое время они уничтожили? Тех, кто пытался их заполучить, втереться в доверие или подавить волю? Нет, в эти слухи я не верю. Скорее, их запустили сами ведьмы, чтобы навести панику в Сенате. И, как вижу, у них это почти получается. У Нейта дернулась щека. Я бы не относился к подобным разговорам с таким недоверием и цинизмом. Хотите, чтобы я проверила слухи? Он покачал головой. У меня неприятно заныло под печенкой. Предчувствие мерзкое и пакостное выползало изнутра колючим ежом. Хочу чтобы ты уничтожила наездника. Точнее того, кого называют наездником, уточнила я. В то, что черные драконы действительно возродились, я не верю. А вот о том, кого называют его наездником, я слышала, и сама мысль о встрече резала сердце и душу на куски. «Ты ведьма!» Канцлер медленно подошел ближе, смотря мне в лицо. «Ведьма, у которой за спиной все еще есть сила золотого!» Черные глаза, как всегда, бесстрастные и давящие на собеседника, с невидимой ментальной силой взирали на меня. «Только мне не привыкать смотреть на Нейта», — ответила спокойно, не повышая голоса и не теряя самообладания. «Я отступница. Моя душа давно не принадлежит мне, как и воля. Но и у меня есть грани, которые переступать просто кощунственно. и Я не воюю против ведьм». До моего отступничества они были моим кланом и моей семьей. Не просите о невозможном, канцлер Нейт. «Тебе и не придется, выдохнул мужчина. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что я говорю не о ведьмах. Бунт ведьм мы беспрепятственно подавим, но если у них действительно есть дракон с наездником, это станет большой проблемой». Холод его голоса резал слух, а от исходящей ауры у любого другого началась бы нервная дрожь. Канцлер слегка поправил черные волосы, затянутые в хвост и закинутые за спину. «Коронация должна пройти». Я молчала. «Мы уничтожим черную змею, впитавшую силы тьмы в ее зародыше». Выдал Нейт. Я не усмехнулась. «Самая большая тьма этого мира — канцлер и я» но так удобно говорить о зле, когда имеется в виду противник. Нейд протянул руку и поправил мне мокрый волос, залипший на лбу. Насколько мы знаем, цель клана — уничтожить Инквизицию, подавить нынешний Сенат и провозгласить принца-отступника истинным главой Империи. — И что же, Сенат не способен за себя постоять? — протянула я сквозь усмешку. — А как же великие силы Инквизиции? Канцлер скинул мои ноги с подлокотника и сам сел на него. «Сенату не нужно будет этого делать. Принц-отступник, а мы подозреваем, что он и есть вероятный наездник, и верховная здесь. Я подозреваю, что они готовы нанести удар. Если мы все же предположим, что черный дракон у них есть, и они уничтожат твою стаю, то противостоять им будет нечем». Ты как никто знаешь, как можно подойти к принцу ближе и избавиться от него. В этот раз уже окончательно. У меня от его слов озноб прошел по коже. Знаю, слишком хорошо знаю. А вот только принц-отступник тоже знает, кто я, и вряд ли подпустит близко. Что вы хотите? Мне донесли, где он остановился. Мои вездесущие уши нашептали крохотная гостиница на окраине велатира. бросьте канцлер если с ним верховная ведьма то я и на сотню шагов не подойду а если там еще и как вы говорите черный дракон меньше всего мне хотелось бы стать паленой ведьмой неэйт усмехнулся криво и неприятно собственно как всегда а ведь когда то он казался мне более чем привлекательным я про себя усмехнулась я знаю «Ты сможешь!» Размениным шепотом продолжал Нейт. «Один черный против ста из золотых. Брось, Шайра, ты в силах это сделать. Ведьмы и принц против такой мощи — просто дети. И ты тоже это знаешь». Я знала, как и многое другое. Как и то, что сейчас канцлер очень сильно ошибается. Я слишком долго сражалась с драконами, чтобы понимать, это будет последним моим делом последним и для меня, и для вожака золотой стаи, даже если мы выстоим. Вот только. Я криво усмехнулась и не спеша поднялась, отстраняя от себя слишком близко находившегося канцлера. Адрес. Произнесла тихо.